Глава 14. На несколько дней расследование наше забуксовало. Мы мыкались по городу, когда вместе, когда порознь. Опрашивали лакеев, что прислуживали в театре, извозчиков, дежуривших на площади. Задавали вопросы служащим Трушникова. Все без особого толка. Единственным результатом можно было считать то, что подтвердилась догадка Бориса. Наш швейцар действительно оказался родным дядей Варвары Тихоновны. И хотя и не признался ни в чем прямо... Но врал так неумело, так нелепо, что мы полностью уверились и в авторстве записки, и в том, что подкинута на мой стол, она была не без его помощи. Мы дважды ездили в Петровское, но Тюльпанова не видели. Первый раз не застали, второй она сказалась больной. Много сил отнимала и подготовка к первой благотворительной раздаче еды. Вся эта суета нас изрядно измотала. Вера в наши силы у меня таяла, и я с тревогой следил за Борисом, Уже предчувствуя его скорый и неизбежный, как мне тогда казалось, арест. Поэтому, когда утром в субботу за мной Самуловичем была прислана казенная коляска, и пристав передал требование выжлого немедленно приехать в участок, я, честно сказать, запаниковал, а хозяйка моя и вовсе разрыдалась и стала совать Самуловичу какие-то свертки с носками и зухарями». На все уверение пристава, что о Борисе речи не идет, она только всхлипывала и отвечала, что уж Шаната все знает и понимает, как там делается. Надо признаться, что Борис утратил тогда часть своего природного оптимизма. Да и кто бы не утратил в подобных обстоятельствах. В участке нас попросили подождать. К моему удивлению, в комнате, куда нас завели, Уже сидел отец Келарь Свято-Троицкого монастыря и какая-то старая, очень полная женщина в теплом капоте, которая поминутно промокала лицо и глаза большим красным платком. Мы обменялись приветствиями и весьма натужно поговорили с Келарем о своих благотворительных делах. Через некоторое время дверь открылась, и в комнату вошел Выжлов. Он окинул нас немного насмешливым взглядом, поздоровался — и разместился за большим столом, кивком усадив нас обратно на стулья у стены. Секретарь занял место у небольшого бюро в углу, разложил бумаги и выбрал перо. «Вот так, хорошо. Господа, отец, вы, сударыня, благодарю вас, что так оперативно откликнулись на мое приглашение. Видите ли следствие, обнаружила некоторые обстоятельства, прояснить которые вы нам поможете. Точнее, мне необходимо, чтобы...» «Вы, Улита Прокофьевна, и вы, отец Феофан, опознали некоего господина. Вас же, Аркадий Павлович, и господина Самуловича я позвал, поскольку вы ведете собственное расследование». Он слегка усмехнулся. Мы переглянулись. Выжлов сделал знак стоящему у двери приставу. Тот открыл дверь. Длинный коридор шел от нашего кабинета до лестницы, освещаемой огромным в два этажа окном». Серый, робкий утренний свет лился сквозь стекла, расчерченные ветвями деревьев и шпросами переплета. Коридор был пуст, двери, расположенных вдоль него, комнат заперты. Ожидание несколько затягивалось, и я видел, что это нервирует Петра Николаевича, вероятно, потому, как смазывает театральный эффект, на который он рассчитывал. Наконец, на лестнице раздались шаги, и показались три фигуры, четко обрисованные на фоне окна. Было понятно, что два конвоира... «Ведут арестованного». Что-то в его фигуре показалось мне смутно знакомым. Старушка, сидевшая с нами, тихо вскрикнула. «Арестанта вели, и я его сразу узнал». Это был мой странный знакомец из кафе-ресторана. Он был все так же одет в высокие сапоги-бутылки, короткую подбитую мехом жилетку. Только лицо его еще сильнее осунулось, да глаза лихорадочно блестели. Выжилов, похоже, заметил мое замешательство потому что тут же встал из-за стола и подошел ко мне. «Господа, прошу тишины говорить, только отвечая на мои вопросы. Аркадий Павлович, правильно ли я понял, что вы тоже имеете честь знать этого господина?» Я кивнул. «Неожиданно. И полезно. Прошу вас первым назвать его имя и обстоятельства знакомства». Я ответил, подчеркнув, что знакомство было мимолетным, и никаких особенных сведений я предоставить не могу. Петр Николаевич, тем не менее, остался моим ответом очень доволен. Затем повернулся к отцу Феофану и попросил его ответить на точно такой же вопрос. Келлер ответил, и я полностью перестал что-либо понимать. — А вы, Дмитрий Васильевич, затейник, — подошел Выжлов к користанту. В монастыре сумским представились Аркадию Павловичу, вон, ревиндиным. Это ведь от английского «ревенч». Я не путаю. Очень романтично. Послушаем, что скажет кухарка. Ведь это кухарка из дома вашего отца. Он указал на рыдающую старуху. Она вас еще маленьким знала. Или вы снова возьмете на себя труд отрицать очевидное? «Не смейте говорить в таком тоне», — прошипел арестант, — нервное лицо его перекосилось. Тон соответствует вашему положению, положению человека, который живет под чужим именем и подозревается в отцеубийстве. Страшная догадка пронзила меня. Я вскрикнул и почувствовал, как Борис взял меня за руку. Задержанный снова дернулся. Что? Думали никто не дознается? А вот работает в России следствие. Разрешите, господа, представить, Старший сын новопредставленного Василия Кирилловича Дмитрий Васильевич Трушников. Правда ведь? Улита, Никифоровна. Старушка закрыла лицо платком и закивала. «Вы видите ее?» Несколько брезгливо махнул рукой Петр Николаевич. «Велите снять показания, до да подробно. Особенно про тот случай перед Пасхой, когда наш замечательный граф Монте-Кристо в дом к своему отцу заявился и скандал учинил. Батюшка, прости!» Протянула руки к Дмитрию несчастная баба. «Иди, Уленька, расскажи. Беды не будет». Неожиданно мягким, совсем ласковым голосом заговорил Дмитрий. Ему же так про то все известно. И не плачь». Платок весь измочила. «Ну, я тебе еще дюжину куплю». «Как мило», — хмыкнул Выжлов. «Может быть, вы не монте а Робин Гуд? Хотели ограбить папашу и все нищим раздать?» «Впрочем, для следствия это неважно. Следствие у нас работает не на литературных началах». Он бросил насмешливый взгляд на нас с Борисом. «А на основании фактов и строгой логики». «Работает, работает ваше следствие. Да все мимо. Я уж с вашей работой и раньше сталкивался», – процедил Дмитрий. «Сталкивались да не столкнулись. И ведите себя потише, господин Трушников. Сейчас на вас не кража отцовых денег, а убийство. Да еще такое извращенное и отвратительное». «У вас доказательств нет, и быть не может. Это мы с вами еще обсудим. Вот сейчас вы на мои вопросы ответите». «Отвечу тебе, что дурак ты, следователь». «Уж это, извольте вести себя достойно. Я не посмотрю, что вы дворянского звания. За такие эскапады я вас в карцер отправлю». «Да неужели вы правда думаете, что это я его убил?» Вспылил арестованный и даже попытался встать, но был посажен обратно приставом. «Не трогайте меня! Черт! Неужели вы эту комедию всерьез играете? Неужели непонятно, что я бы своего папашу так просто не убил? Такая легкая смерть, такому изверку Не заслужила на ее вовсе. Как там у вас в бумагах-то написано? Был одурманен и после убит. Да разве это ему возмездие? Да если все слезы, что из-за него пролиты, вот в эту комнату поместить, так и до потолка бы достала. Вот в этих слезах его бы и утопить. А только то и не сразу. Я бы ему долгую муку приготовил. А потом, может, и помирить позволил. А или другое. Он вскочил, но был снова тут же усажен на место. Другое, господа, я бы его простил. Простил полностью. От сердца. Так, чтобы потом ни слова не было о прошлом. А все же, скорее убил бы. Как вы думаете? И речи, и облик. Все удивляло меня в этом человеке. Я во все глаза смотрел на него, сились разгадать. Выжилов же, будто вовсе не находил в нем никаких странностей. Он пошуршал бумагами и равнодушным, каким-то подчеркнуто казенным голосом произнес. «Таким образом, вы признаетесь в желании убить отца. Необходимо занести в протокол. Заноси. Его полгорода убить хотела». «Это правда, Петр Николаевич, желание убить мало», — подал голос Борис. Мало, но нам все пригодится. Не виноват я, понимаете? И не докажете вы ничего. Только время потратите и преступника упустите. А впрочем, мне без разницы. Я на убийцу в общем не в обиде. Хотя он и перебежал мне дорожку. То есть план отца убийства у вас был? Ничего вы не понимаете. План отца убийства. Кормыхаете, как пустая бочка. Он неожиданно устал затих. Мне нельзя в тюрьме вашей сидеть, поймите. Дел много. И болен я. Вы посмотрите, как неудачно все сложилось. Сидеть в тюрьме не хотите, а придется. По поводу болезни. Так вот, доктор, он вас так и быть осмотрит, если нужно. Что до прочего, то фактов против вас предостаточно. Каких же? Да одно только то, что вы под подложными именами жили. Мало ли людей? А, может, и мало Да только и это пустое. Имя скрыть у меня другие причины были. Не хотел раньше времени. Глупость, конечно. Уж конечно. А скандал с дракой в доме отца перед пасхальной службой? А угроза его уничтожить? Их многие слуги слышали. Он меня тоже убить грозился. Снова взвился Дмитрий. Или я не человек? Меня можно обвинять, бить, обдирать? А чуть я слово так в тюрьму? Смею напомнить, что сейчас в Покойницкой не вы. И вообще, Дмитрий Васильевич, учтите, следствию многое известно. Я прекрасно представляю себя, как проведу это дело. И лучше бы вам самому сейчас добровольно во всем сознаться. А если будете упорствовать, то вы меня просто вынудите. У меня не останется выхода, кроме как потревожить одну известную нам даму. Представляете, какой удар? Вызов в суд, показания. Ведь весь город прибежит на такой скандал. Установилась тишина. Отец Феофан медленно перекрестился. Мы с Борисом переглянулись, одинаково опасаясь реакции Трушникова. Однако тот снова затих. Он сидел, опустив голову, и почти не шевелился, только плечи его слегка вздрагивали. Неожиданно расстался смех. Смеялся Дмитрий. Мы застыли, а он вдруг резко снова стал серьезен. Наклонился вперед. «Проведете это дело?» «Даму потревожите?» «Да вы у меня в ногах будете валяться и в своих словах раскаиваться!» Мрачно бросил он выжилого. «Спорить могу, что будете. Только сразу, знаете, я вас не прощу. Последние ваши фразы не прощу. И говорить с вами больше не намерен». «Как вам будет угодно», — раздраженно кинул тот. «Что вы стоите?» — напустился он на конвоиров. «Ведите в камеру». Пусть посидит господин Трушников в холодке. Трушникова подхватили под руки и повели прочь. Перед дверью он оглянулся, поискал глазами Бориса. Тот, к моему удивлению, кивнул, подхватил свой чемоданчик и поднялся. «Вы разрешите мне осмотреть, Дмитрия Васильевича? – спросил он выжлово. «Если считаете необходимым. По мне так тут одна театральщина. Впрочем, идите, не держу». «Вас, отец Виафан, прошу пройти в соседний кабинет и подробно записать, при каких обстоятельствах арестованный поселился на монастырском постоялом дворе, какие документы представил, а также по возможности подробно описать день убийства и последовавшие за ним сутки. Все, что вспомните. И учтите, сегодня я пришлю в монастырь дознавателя, он опросит братью. Прошу проинформировать отца настоятеля и передать ему мой поклон». Келларь кивнул и вышел, и мы остались с Выжловым одни. Он ходил по кабинету, нервно потирая руки. Мне показалось, что он был смущен и раздосадован. «Что ж, Аркадий Павлович, неприятная сцена и неприятное дело», наконец произнес Выжлов, останавливаясь против меня. «Я знаю, что вы тоже вели расследование и пригласил вас не без умысла. Хотел, чтобы вы сами убедились, что дело закрыто и, соответственно, мягко, по-родственному проинформировали Дениса Львовича, так сказать, режим максимального благоприятствования следствию и все прочее. А вообще, перешел я вам дорогу, так? Ну, так говорится, «Акисаламетан -э дью де ла ма». «Кто рано встает, тому Бог подает». Он улыбнулся и сел за свой стол. «Да, признаюсь, я совершенно ошарашен», — подтвердил я. «Вы с дилетанты в нашем деле». Говорю это не в обиду, да и моих возможностей у вас нет. Осведомители полиция? Разве это дело вдвоем таскаться по окрестностям и пытаться собирать сведения? Совершенно, на мой взгляд, хаотические сведения. Да вот, например, что вы забыли в Петровском? Что удивлены? Да не следил я за вами, ко мне информация сама течет. Именно поэтому, уважаемый Аркадий Павлович, каждый должен заниматься своим делом. Сапожник, сапогами и прочее. Выжилов был очень оживлен. Видно было, что после пережитой сцены ему хочется выговориться. Я не возражал. Столь неожиданное развитие дела сильно меня тогда впечатлило. Кроме того, как человек мало уверенный в себе, я и тогда, и сейчас легко соглашаюсь с чьим-либо превосходством. Я кивал и даже поддакивал, чем сильно расположил к себе Выжлова. Он предложил мне чаю и отпустил секретаря. Вы не расстраивайтесь. Тут есть место и удачи. Он наклонился ко мне и многозначительно произнес: Мне сообщили, что Дмитрий Васильевич в городе. Вы, вероятно, знаете его историю. Я помотал головой. Даже так. Это уж удивительно. Видите ли, с самой первые минуты именно он был для меня подозреваемым номер один. Я хотел вставить про обвиненного Сумуловича, но сдержался. Да, номер один. Только я, как и все, считал, что он где-то далеко, возможно, за границей. А как только стало ясно, что он вернулся... В наших архивах сохранилась жалоба старшего Трушенького на сына. Точнее, не жалоба, а по всей форме составленное обвинение в воровстве денег из кассы общества и мошенничестве в организации торгов. Обвинение серьезное, Дмитрию грозила тюрьма, если не каторга. Однако ему удалось бежать, и следствие было остановлено. «Странно, что вам не сообщил об этом ваш дядя». Он тогда уже был губернатор. Именно он не дал заключить подозреваемого под стражу сразу по получении жалобы. Впрочем, это неважно. Тут я могу понять мотивы. Многие считали тогда, считают и сейчас, я уверен, что дело-то было, скажем так, в некоторой части, вероятно. La Ferity фабрикю» — дело было сфабриковано. Но зачем? Вы этого не знаете? Да. Что ж, между нами. Не люблю распространять слухи, но тут замешана любовь. Сильная, возможно, даже болезненная. Мы с вами молоды, и это чувство нам знакомо. О, Борис Михайлович, заходите. Как арестант, что скажете? Сильное нервное истощение. Здоровье действительно расшатано. Однако ничего страшного, я полагаю. Самулович молча пожал плечами. Дмитрий Васильевич интересовался, когда состоится похороны. Похвально. Только вряд ли он сможет их посетить. Он и не собирался. Я так полагаю, что его более всего интересует дата оглашения завещания. Фу. Вот уж это... Какой наглец. Нет, господа, воистину этого человека нужно передать людскому суду. И я избран орудием. Интересно, на чем вы все-таки собираетесь строить обвинение? Поинтересовался Борис. Не думаете же вы на полном серьезе поднимать ту давнюю историю? Я человек циничный, но все же честь женщина. Полоскание в суде грязного белья не принесет вам славы. Напротив, может негативно сказаться на вашей карьере. Выжилов дернулся. Было видно, что Борис задел слабое место. Позвольте, господа, о чем вы говорите? Взмолился я. Аркаша, весь город знает, что много лет назад Дмитрий Васильевич был обручен с Ольгой Михайловной. Уже готовились к свадьбе, как умерла его мать. Свадьбу отложили. Дмитрия услали в кяхту по торговым делам. А когда он приехал, выяснилось, что его бывшая невеста стала его мачехой. И я ахнул. И я не сильно разбираюсь в любовных историях. Но как врач уверен, что для такого человека, как Дмитрий, это стало ужасным ударом. «Вот-вот», — вставил Выжлов, — «темперамент всего господина вы видели». Разразился скандал. Он стал требовать свою долю в наследстве матери. Затеял суд. Сколько-то денег получил. Дальше уж только слухи, господа. Не обессудьте. Вроде был даже побег. Ольгу Михайловну отправили в Умение под надзор. А против Дмитрия вот дело началось. И теперь такой человек появляется снова в нашем городе. И тут же убийство. А? Каково? Да. Странное совпадение. «Не совпадение, господин Самулович, отнюдь не совпадение. Трушников умер тогда, когда в городе после десяти лет отсутствия вновь появляется его сын. Это факт. Дмитрий приехал без средств, под чужим именем, с висящим над головой делом охищения. Озлобленный на отца из-за украденную любовь, и за поруганное имя, и за годы вынужденных скитаний. Это, как вы выразились, совпадение. Будет моим первым камушком в стены его темниц. А вторым будет способ убийства. Ведь, господа, согласитесь... Ничего подобного в наших краях не бывало. А в Китае, как мне поведал мой источник, такой способ убийства в Хату. Дмитрий много бывал в Китае и наверняка знал, что обнаружить такое убийство достаточно сложно. Вот вам и план. Если бы не наша наблюдательность, эту смерть, вероятно, сочли бы апоплексическим ударом. То есть вы признаете помощь, которую оказал Борис Михайлович следствию? Обратился я к Выжлову. Вы снимете с него подозрение, восстановите его доброе имя. Все это, господа, не так просто. Перешел на официальный тон Выжлов. Следствие будет рассматривать роли всех участников происшествия. Необходимо все детально проверить. Впрочем, это уже наша внутренняя кухня. Что ж, не смею вас больше задерживать. Прошу находиться в городе. Мы поднялись и вышли. Какой подлец, пробормотал я. Ему не просто тебя оправдать. И неужели он не постыдится вытащить эту историю на суде? Опорочить Ольгу Михайловну это бог знает, что такое. Прямо ужас, как жаль, что Выжлого повезло задержать Дмитрия. Не так уж и повезло, возможно. Пошли, Аркадий.